Глава 5 Чем дольше я наблюдал за поведением местных падалей, тем меньше мне нравилось происходящее. Твари слишком сильно отличались от своих копий в начальном городе. Не удивлюсь, если окажется, что они ещё и сообразительнее. Проследив за тем, как стая пропала где-то за дальним поворотом, я вернулся к изучению дома, в котором оказался. Прежде всего, мне сейчас нужно было сосредоточиться на поиске любой информации о городе, в идеале найти карту или что-то похожее, но у меня есть большие сомнения в том, что в обычных домах горожан можно найти что-то такое. Помимо этого, я искал вещи, которые можно было бы использовать в качестве оружия. Мои метательные ножи, конечно, хороши, как оружие последнего шанса, но не более. В качестве основного они, мягко говоря, совсем не годятся. Кстати, дом, который я выбрал в качестве своего временного убежища, оказался оборудован водопроводом и электричеством. Удивительное дело, если подумать. Вообще сам дом был настоящим музеем старины. Большое количество деревянной мебели, столы, стулья, обитые красивой тканью с узорами, изогнутые спинки и ножки, такие же изящные диваны и деревянные столешницы, большое количество рисованных портретов в круглых рамках и картины возрождения, если мне не изменяла память. Во время своих поисков наткнулся на кабинет с большим дубовым столом и конторкой возле. Документы на столе просмотрел мельком, использовав расшифровку браслета. Ничего интересного узнать не получилось. В основном здесь находились финансовые отчеты, Аналитика и какая-то личная переписка, совершенно неинтересная и без конкретики. Осматривая шкаф, расположенный рядом с дверью кабинета, ради интереса проверил корешки книг, что стояли в нем. Диалетика финансов в сокращенном варианте, арифметика и ведение крупного бизнеса. Куча книг по мануфактурному делу, столько же по философии. Ничего действительно интересного. И ни одной зацепки касательно того, что же произошло в городе. Задание лабиринта я хорошо помнил, и хоть надежд на его выполнение у меня особо не было, попробовать всё равно стоило. В одной из комнат верхнего этажа мне удалось найти что-то вроде гостиной с декоративным и не очень оружием, развешенным по стенам. Хозяин этого места, видимо, был коллекционером, или просто решил оформить одну из комнат таким вот необычным способом. В любом случае, я стал обладателем неплохого на вид клинка. Первая удача за последнее время». «Кавалерийская шашка — это, конечно, не оружие лабиринта, но хотя бы что-то». «Шашка. Не учтено. Материал оружия — обработанная сталь. Клинок. Произведено оружие людей. Качество — низкое. Опасность для именованного — среднее. Зачарования — нет. Ценность — нет. Состояние — ниже среднего». «Даже браслет не показал ничего такого. Ну да ладно». Шашка мне досталась бесплатно, и лучшего варианта всё равно не имелось. Сойдёт. Помимо этого, нашёл неплохой походный мешок с завязками и лямками, в подсобке под лестницей. Опять вспомнился рассказ изюбря из про кошель, вмещающий в себя пару мешков. Сейчас такая вещичка мне бы совершенно точно не помешала. Собрал запас еды и воды на пару дней. Больше не имело смысла. И лишь тогда начал готовиться к выходу. Оставаться на месте не планировал. Был, конечно, соблазн делать всё неспешно и постепенно с полноценной разведкой и прочим, но что-то мне подсказывало, что так я буду рисковать ещё больше. Территория изменений неспроста называлась так. Был риск проснуться в совершенно другом месте, нарвавшись на очередное обновление города. Когда закончился со своими поисками, на улице уже окончательно стемнело, на город опустилась ночь, время от времени слышались всё те же звуки сражений, происходящих где-то вдалеке но уже куда реже, чем это было днём. Местная живность в большинстве своём, похоже, выползала на улицу при свете солнца, и для меня это было отличной новостью. Кстати, о самой улице. Здесь, как и в любом современном городе моего мира, были установлены фонарные столбы. Только высота их оказалась невелика, а свет давали совсем не электрические лампочки. На каждом был установлен небольшой фонарик с бьющимся внутри магическим огоньком, хорошо разгоняющим мрак белым ярким светом. И это стало подтверждением очевидной мысли о том, что вымерший город никакого отношения к моему миру не имеет. Подозрения появились еще когда увидел местный алфавит, не похожий на известные иероглифы, латиницу, кириллицу или даже арабскую вязь, и при этом неуловимо напоминающий каждый из существующих в моем мире языков. Даже не знаю, как это толком объяснить. Впрочем, сейчас это совсем не важно. Первый город хорошо научил меня прятаться, передвигаясь в тенях. И сейчас это умение пришлось как нельзя более кстати. А ещё, прокачав ловкость до показателя в 8 единиц, я смог это делать куда легче. Глаза сами подмечали идеальный маршрут, а тело слушалось просто идеально. Мне кажется, захотя я сейчас пройтись подобно канатоходцу по верёвке, то сделаю это без каких-то особых проблем. Двигаясь по улице, я внимательно прислушивался к окружающему миру. Тишина, прерываемая редкими звуками отдалённых взрывов. Кто-то даже ночью продолжал охотиться на местных монстров. Впервые с момента, как попал в 54-й портал, почувствовал нехватку восприятия. Даже когда уничтожал потрошителей в руинах посёлка неподалёку, не было такого гнетущего ощущения. Добравшись до первой развилки, Я остановился. Не зная даже пример на территории города, сориентироваться и решить, куда идти, было, мягко говоря, сложно. Приходилось полагаться исключительно на собственное чутьё, которое у меня не сказать, что считалось особенно хорошим. Выбрав направление, я двинулся дальше, не забывая разглядывать вывески встречаемых мной по дороге магазинов. Очень хотелось найти какой-нибудь полицейский участок или будку постового ну или хоть что-то похожее на представителей закона в этом городе. Как мне казалось, именно там должны были найтись столь нужные карты. У полицейских, особенно этой эпохи, контроль территории должен был быть поставлен на хорошем уровне. Впереди показалось что-то вроде небольшой площади, на которой оказались установлены десятки высоких со взрослого человека досок объявлений. Удостоверившись, что опасности нет, и мое восприятие молчит, я приблизился к ним. Даже браслет прикладывать не понадобилось. На досках все было ясно нарисовано с тем расчетом, чтобы их понимали безграмотные. Первый рисунок изображал моющего руки мальчика. Второй его же, принимающего какую-то микстуру из характерной квадратной бутылочки. Третий демонстрировал мальчика с испуганным лицом рядом с самой настоящей пентаграммой, а около него полицейского в характерной форме. На четвертой же оказался нарисован демон, И не та тварь, с которой я сражался в лесах пятьдесят го портала, а кое-кто посильнее. Рисунок хорошо передал уже не испуг, а самый настоящий ужас мальчика, смотрящего на то, как из пентаграммы появляется тварь. Полицейского же уже нигде не было видно. Вероятно, этот рисунок показывал, что произойдёт, если власти не вмешаются. «Что здесь, чёрт побери, произошло?» Едва слышно спросил я и отошёл от странных досок объявлений. Увиденное надо было обязательно обдумать. Но позже, когда окажусь в безопасном месте. Первые проблемы появились спустя полчаса моего осторожного продвижения по улицам заброшенного города. Совершенно неожиданно для меня где-то поблизости раздался необычный яростный крик. Совсем не похожий на скулёж падали. Никто так на моей памяти никогда не кричал и на человека это совсем не походило. А затем ночную тишину города разорвал самый настоящий взрыв, грохнувший в нескольких сотнях метров от меня в дальней части грязной мощёной улицы, по краю которой я шёл. Кутаясь в тенях, я замер, превратившись в недвижную статую. А в это время впереди улица в буквальном смысле превратилась в филиал ада. Сразу несколько домов вспыхнули яростным пламенем, Ещё одна из трёх этажек дрогнула и начала складываться внутрь, а я разглядел, как сверху на неё упало что-то похожее на огромный молот, сотканный из воздуха. Руки судорожно сжали метательные ножи. Пыль от разрушенного здания быстро накрыла улицу, из-за чего видимость резко упала до полуметра-метра, но перед этим я успел заметить сразу несколько человеческих фигур в характерной боевой броне лабиринта, вывалившихся из горящих зданий. За моей спиной Там, где я еще несколько минут назад спокойно проходил, послышался отчетливый и так хорошо знакомый звук лязганья цепей. Демоны. И их совершенно точно много. Мысли в голове проносятся со скоростью света. И уже в следующую секунду я бегу к ближайшему от меня дому, при этом всеми силами стараясь издавать как можно меньше звуков. Дверь, как назло, оказывается заперта. Секунда и где-то со стороны группы людей лабиринта раздается очередной взрыв, за которым следует другой. Именованные продолжают с кем-то сражаться, и я, воспользовавшись этим грохотом под прикрытием очередного взрыва, с силой бью ногой по ветхой двери дома. Немного не рассчитываю силой, и дверь просто выносит с петель, а я сам забегаю внутрь здания. Тут же поднимаю руки и начинаю создавать в проходе ловушку. Времени мало. Рискую, конечно. Если приближающиеся демоны почувствуют мою магию, будет плохо. Но всё обходится. На улице уже не слышно непрекращающегося сражения. Не знаю, что там заименованные, но сил точно не занимать. С каждым новым магическим ударом с потолка сыплется штукатурка. Я же быстро бегу в дальнюю часть дома, чтобы проверить, можно ли выйти на параллельную улицу. Жаль, но дом оказывается не сквозным». «Меня встречает сплошная стена, и, судя по всему, за ней чья-то квартира. Проклятье!» «Маты готовы сорваться с языка, но удается удержать себя в руках. Гнев сейчас точно ни к чему. Угораздило же меня оказаться между молотом и наковальней. Группа именованных сцепилась с местными демонами. Пол под ногами вздрагивает особенно сильно. Слышу, как снаружи ревут от боли демоны». Стёкла всех зданий в округе с жалобным звуком разбиваются. Ещё один взрыв, на этот раз в другой стороне улицы. И тут же оттуда тянет такой жутью, что уже не чувствуя себя, отступаю к самому краю комнаты. Вот только выбитые от взрыва окна не занавешены, и я успеваю заметить огромную тень, появившуюся там. Благодаря работающему каким-то чудом уличному фонарю могу на мгновенье рассмотреть тварь. Но этого более чем достаточно, чтобы понять очевидное. «Этот монстр мне не по зубам». Высокий, чёрный, словно облитый чернилами, демон в доспехах. За его спиной плавает больше десятка щупалец, каждая из которых оканчивается миниатюрной круглой пастью, похожей на то что была у кошмаров. Тварь идёт медленно и уверенно, но из-за пыли я успеваю увидеть слишком мало. Миг, и вот она уже уходит в сторону смещающейся прочь битвы. Именованные явно не собираются просто так умирать и сражаются отчаянно, пытаясь при этом еще и отступить. Я же, замерев, жду, когда взрывы уйдут достаточно далеко, чтобы без опасений вылезти из этой конуры и свалить как можно дальше отсюда. Связываться с демонами у меня нет никакого желания. Жаль, но сделать это в землях изменений не так-то и просто. Несмотря на то, что звуки сражения звучат все дальше, я... Неожиданно для себя слышу хруст камней и стекла, совсем рядом с моим убежищем, и всё тот же характерный звук цепей. Почувствовали такие ублюдки. В дверном проходе появляется фигура, заслоняя едва видимый свет. Успеваю заметить две цепи, спускающихся с рук демона, и тут же активирую магическую ловушку, так как тварь уже пытается добраться до меня». Капкан взрывается ровнёхонько в тот момент, когда над ним появляется демон. И того в один момент разрывает, превращая в серый фарш. Меня лишь чуть накрывает остаточным ударом, а по ушам бьёт звук рушащейся кирпичной кладки дома. Дрожь браслета ясно говорит, что этот демон готов. По какой-то причине на твари не было защитной сущности, что и дало возможность убить её с первой же попытки. Очередной хруст стекла... Он был не один. Дом в очередной раз вздрагивает от магического удара, а я уже бегу вперёд, к одному из законных проёмов. В правой руке зажат метательный нож, который я заранее напитываю рунной магией, и это чуть не стоит мне жизни. В момент, когда магия начинает заполнять нож, по телу пробегает волна боли, да такой сильной, что в последний момент я просто вываливаюсь из окна, падая в пыль и грязь раскуроченной улицы. Моего появления, очевидно, ждут. Вот только расчёт оказался неверен. Тварь не ожидала, что это будет падение. Над головой проносится несколько вихрей, задевая волосы и оставляя в душе холодок. Краем глаза вижу какое-то движение, и, извернувшись из положения лёжа, самым невероятным образом бросаю метательный нож в сторону едва уловимой тени. По ушам бьёт полный боли крик, на мгновение поднятая пыль разлетается в разные стороны, а я вижу непонятное человекоподобное нечто с огромной пастью и рогами. Половина тела этого существа отсутствует, и как оно ещё стоит вертикально, мне непонятно. Ещё один крик. Монстр вытягивает в мою сторону руку, но сделать ничего не успевает. Я оказываюсь быстрее. Кавалерийская шашка, которую я до последнего сомневался, брать ли с собой, без проблем входит в горло демона и, не задерживаясь, срубает ему голову. Вновь дрожь браслета, и я отступаю от падающего тела на один шаг. Вот же гадость! В висках пульсирует боль, и это при том, что по мне никто ни разу не попал. Перевожу взгляд на оставшийся в левой руке метательный нож. Это меня из-за него так потряхивает? Вокруг не души, звуки боя неизвестной твари с именованными всё больше отдаляются и уже слышны не так громко. Похоже, здесь оставались только демоны, потерявшие защитную сущность, И по этой причине отказавшиеся от преследования? По крайней мере, это объяснение самое логичное. Я ведь так и не почувствовал сопротивления, когда убивал тварей. Одно малое исцеление, и я готов идти дальше. К этому времени, поднявшееся от разрушения нескольких домов, пыль наконец рассеивается, и я могу хоть немного осмотреться. Благо, как уже подметил ранее, местные лампы с магическими огоньками на удивление прочные. «Энергия жизни плюс 17. Страж территории. Энергия жизни плюс 19. Страж территории. Уничтожить стражи территории изменений 2 из 10. В процессе. Собрано 177 из 1000 энергии жизни. Основное задание». Несколько шагов и я натыкаюсь на тело первого именованного. Бедолагу придавило куском дома, от отчего он наполовину торчит из-под массивного обломка. Вот только умер он совершенно точно не от этого. Я вижу множество ожогов на нём, и даже хвалёная броня со встроенным полем искажения бедняги не помогла. Рядом с телом валялось его оружие. Короткий меч. Совсем непростой, судя по внешнему виду. Гарду украшают уже видимые мной у изюбря драгоценные камни, а сам клинок при этом испещрён непонятными мне рунами. Смотрю на зажатую в правой руке кавалерийскую шашку, перевожу взгляд на короткий клинок. Выбор, к сожалению, очевиден. Дрель струна говорили, что все артефакты высокого уровня привязывались к именованным, и украсть их было невозможно. Как это было с той же кнопкой? Но всё перечёркивало смерть хозяина. Отбросив в сторону шашку, я нагнулся и подобрал клинок. К сожалению, нигде рядом ножны не увидел. Придётся заматывать в какую-нибудь тряпку, ну да ладно. «Спасибо, друг», — тихо сказал я неизвестному именованному. «Пускай тебе этот меч не помог, но... Может быть, спасёт жизнь мне». «Успокойся с миром». Мародёром себя не чувствовал. Не та ситуация, чтобы отказываться от шанса выжить. Жаль, рюкзака бедняги поблизости я так и не увидел, а шарить по его карманам всё равно не собирался. Потеря времени. Двинулся дальше. Меч проинспектирую чуть позже. Сейчас не до того. Тела ещё пары именованных увидел в нескольких метрах от первого. Этим не повезло оказаться под ударом какого-то клинка или чего-то такого острого. Оба тела были просто располовинены и валялись изломанными фигурками прямо посреди улицы. Отвратительная смерть. Впрочем, как и любая другая. И снова везение. Среди тел обнаруживаю лежащий арбалет. Самый настоящий. И мне сейчас одного взгляда хватает, чтобы понять. Оружие это очень непростое.